предстало бы перед ними, как на ладони. Они, предки, лучше поняли бы, что еще делать, и перестали бы ослеплять самих себя восхвалением. В третий зал вел узкий колодец, опускавшийся отвесно на 32 метра. Отправив Мика с двумя помощниками за гамма-аппаратом для просвечивания шкафов,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 с незнающей страха Мийка, оставив товарищей для изучения третьего зала.